Глава 5. Дни мчались так стремительно, что жители Балтимора не успевали следить, как меняется погодный фронт. Пекучее солнце сменил проливной дождь, который три дня поглощал даунтаун с его высотками пеленой из воды и тумана. Мишель любила дождь и часто подходила к панорамному окну в главном холле 22 этажа, чтобы понаблюдать, как капли рассекают влажный воздух и оставляют свои следы на стекле. Новое место работы угнетало её. Но приличных вакансий так и не попалось. Сколько не обновляла сайты с объявлениями о работе, а за неделю вряд ли что-то изменится. Мишель не могла бросить единственный источник дохода и уйти в никуда. Её скромная квартирка на окраине обходилась недорого, но без работы у неё не будет чем заплатить даже несчастную ренту. Придётся задержаться в Хёрли Блейк и Браун, пока не подвернётся что-то достойное. Сама работа пришлась Мишель по вкусу. Здесь не было ничего сложного, и за эти дни она даже умудрилась не допустить ни одной ошибки: не нахамить клиентам и не перепутать встречи. Она успела познакомиться со многими юристами, которые работали здесь же на этаже. Теперь они тоже здоровались с ней по утрам и улыбались, столкнувшись около кофемашины. С остальными старшими партнёрами Мишель познакомилась только вчера, когда заглянула в комнату для переговоров. Мистер Блейк забыл захватить папку с делом и послал Мишель сходить за ней. Когда она постучала по толстому стеклу и просунула голову, то наконец столкнулась лицом к лицу со всеми тремя главами Гидры. Поверить не могу, что вы работаете уже целую неделю, а Дэвид нас не познакомил. Из-за стола поднялся грузный невысокий человечек, на котором костюм сидел так же плохо, как и улыбка. Он был из тех, кому не помогают хорошо выглядеть, даже заработанные миллионы, потому что он слишком любил праздную жизнь. На это намекала не только его выдающийся живот, планирующий рано или поздно вырваться из тесной рубашки, но и красноватое лицо с сеткой морщин. Единственным отголоском когда-то привлекательного мужчины были густые волосы, зачесанные на правую сторону. Прищуренные глазки тут же забегали по гостям, словно муравьи по выброшенному куску пирога. Они не упустили ни единой крошки на её молодом теле. Мишель сделала вид, что ничего не заметила. Дэвид тоже поднялся с места, словно хотел оградить свою помощницу от цильных взглядов партнёра. Если бы ты почаще заглядывал в собственный офис, Джонатан, то такой проблемы бы и не возникло. Мишель, этот Джонатан Хёрли, представил он коллегу. А это? Дэвид протянул руку в сторону мужчины на другом конце стола. Роберт Браун. Для меня честь наконец познакомиться с вами, вежливо ответила Мишель. Вот документ, что вы просили занести. Спасибо, Мишель. Дэвид продолжил стоять между Джонатоном Хёрли и своей помощницей, явно не желая отходить в сторону и предоставлять полный обзор на Мишель. Но мистер Хёрли не видел никакой помехи, чтобы сально произнести: "Дорогуша, Сделайте-ка нам всем кофе. Мишель перевела взгляд на Дэвида, будто спрашивая, что ей делать. Она никогда не носила ему кофе, потому что он никогда не просил. Мишель казала, что он не хотел обидеть ее столь низкой просьбой, хотя такая обязанность в порядке вещей у секретарей. Она не будет варить тебе кофе, Джонатан. Спасибо, Мишель, можешь идти. Как это не будет? это не входит в ее обязанности. Ещё как входит. Они отбивали фразы как ракетки мячик для пинг-понга. Мишель в испуге переводила взгляд с одного партнёра на другого, не зная, чего ожидать и как реагировать. Она не будет варить тебе кофе, повторил Дэвид, но уже сквозь зубы. Если хочешь промочить горло, попроси свою помощницу. Идите же, мисс Гудвин. Грубость, с которой он произнес ее имя, оскорбила Мишель. Глаза мистера Херли метали молнии в ее сторону. Он выглядел как избалованный ребенок, которому впервые в жизни отказали. Может, так оно и было. Но он молчал, не решаясь противостоять Дэвиду. Партнеры совещались еще минут сорок, но Мишель боялась даже предположить, что могла стать частью их обсуждения. Мистер Хёрли был из тех, кто всегда получал то, что хочет. Что он мог сделать с ней, когда понял, что Дэвид не позволит ему заполучить абсолютно всё. Мишель как раз договорила с клиентом по телефону, как увидела тёмный костюм мистера Блейка, искусно обволакивающий его широкие плечи и стройную фигуру, которую он сберёг за рубежом сорокалетия. В его походке проскакивала резкость, несвойственная привычной размеренной поступью его шагов. Если бы Дэвид Блейк не умел так тщательно скрывать свои эмоции, Мишель подумала бы, что он на взводе. И снова это сердце. Отчего оно так загремело о ребра, громом отдавая в ушах и грудную клетку спёрло, как в горящей комнате. Каждый раз, стоило мистеру Блейку приблизиться к ней, дыхание становилось тяжелым и ломаным, словно она наглоталась угарного газа в той самой комнате. Почему Дэвид вызывает в ней такие эмоции? Страхи первого дня о том, что он окажется орущим и сумасбродным начальником, давно развеялись. Мишель поняла, что Дэвид Блейк совершенно не такой. Тогда чего она наробела перед ним, как двоечница перед директрисой? Мишель одно слово, сказанное его хрипловатым и низким голосом, заставляло вздрогнуть. Дэвид мгновение не издавал ни звука, просто глядел на Мишель прямо в глаза. Но затем будто одёрнул себя и приказал вернуться к тому, ради чего он здесь. Я хотел бы принести извинения за ту сцену на совещании. Вы не обязаны, сэр. Это ведь просто кофе. Он входит в мои обязанности как секретаря. Нет, не входит. Вернее, Дэвид сам запутался в своих определениях и даже слегка занервничал, что было ему не Я знаю, другие секретари выполняют эту работу, Но я не хочу взваливать на вас эту неблагодарную заботу, думаю, это не же вашего достоинства, хотел сказать он, но не договорил, чтобы не уязвить гордость Мишель. Она неверящими глазами смотрела на босса. Сильный и решительный мужчина, взрывающий залы суда своими вступительными речами, сейчас чуть ли не мямлил, стоя пред ней. В общем, я никогда не просил вас об этом и не попрошу хотел, чтобы вы знали. Спасибо, мистер Блейк. Это очень мило с вашей стороны. Он заставил себя не улыбнуться от того, что Мишель считала его милым, но от неё не ускользнул радостный лучик на его лице. Мистер Хёрли не имел права что-то требовать от вас, ведь вы работаете на меня. Он вообще не имел права так себя вести. Но хочу предупредить вас. Пожалуйста, отнеситесь к моей просьбе серьёзно. Мишельи задачан накивнула. Мистер Хёрли иногда ведёт себя неподобающим образом. Он может обидеть вас сам того не сознавая, сказать что-то оскорбительное, отпустить шутку. Не принимайте на свой счёт. Такой уж он человек, но будьте с ним осторожней. То же самое посоветовал Дэн. Быть осторожным с Дэвидом Блейком. Неужели в этой компании все представляют угрозу? От всех лучше держаться подальше. Ну, хорошо. Пойду к себе. Нужно еще доработать стратегию защиты по делу Болтона. Он бросил взгляд на букет ирисов, который пытался в упор не замечать. Кокетливые бутоны тянулись вниз, бархатные лепестки покрылись сухими трещинками. Глубокая синева стала меркнуть, а букет увядать. Дэвид с сожалением проводил их молчаливым сочувствием и направился к своему кабинету. Мистер Блейк. окликнула Мишель. Она не хотела, чтобы он уходил. Спасибо. За то, что вступили за меня там, и за то, что предупредили о мистере Хёрли. Телефонный звонок разорвал их бессловесное шептание глазами. Пришлось ответить. Когда Мишель повернулась, Дэвид уже скрылся за стеклянной перегородкой, привычно прокручивая бейсбольный мяч. Это помогало Дэвиду Блейку сосредоточиться над непростым делом, которое он вёл уже три недели. И никак не хотели идти на сделку, поэтому мистеру Блейку приходилось искать узкую лазейку там, где её не было. Дело Болтона групповой иск сразу от четырёх сотрудниц крупной строительной компании о сексуальных домогательствах на рабочем месте. Судя по всему, жалоб было гораздо больше, но женщин то ли запугали, то ли подкупили, чтобы они отказались от иска. Дэвид выступал как раз-таки от стороны ответчика, представлял того самого сексуального домогателя, который распускал руки. Из всех дел мистера Блейка это вызывало у Мишель отвращение. Она считала Дэвида порядочным и справедливым адвокатом. Каким бы громким ни было дело, он всегда защищал хороших парней и не пытался обличить тех, кто действительно был виновен. Но сейчас он собирался оправдать крупного бизнесмена, который приставал к сотрудницам. Мишель стала горько от того, что идеальный образ Дэвида Блейка развеивался прямо на глазах. Больше мистер Блейк цветов не дарил. Он был вежлив, учтив и галантен, как всегда, но манеры не выходили за рамки начальника и подчинённой. Он по-прежнему улыбался Мишель, но той дежурной улыбкой, что бросают коллеги, которые для тебя ничего не значат. Дэвид так пытался казаться отрешённым и незаинтересованным в их общении, что Мишель не переставала думать об обратном. Между ними что-то происходило. Эта наэлектризованность чувствовалась на расстоянии. Похожий звук слышишь, когда идёшь вдоль линии проводов в безлюдном поле. Дождь никак не унимался и решил затопить Балтимор. Все в офисе притихли, не желая ни звуком, ни шорохом перечить буйству стихии. Мишель уже предвкушала, как доберётся домой, скинет неудобную офисную одежду и влезет в свой пушистый халат и вязаные носки. Откроет бутылочку пино нуар и не расстанется с книгой до позднего вечера. Как придёт время укладываться спать. Для таких вечеров дождь был хорошим товарищем. Когда Мишель вышла из крутящихся дверей на улицу, её тут же обдало промозглым ветром. Было только начало шестого — А пасмурность так затянула улицы, что хотелось, чтобы фонари поскорее зажглись. Стена из дождя шухнула с новой силой и звучала льющимся водопадом. Как же не хотелось покидать это укромное местечко под крышей. Судя по собравшимся под навесом сотрудникам, которые вслед за ней высыпали на улицу под конец рабочего дня, они были с ней солидарны. Но одни из них бросали: "Увидимся на прощание", и бежали на крытую парковку к своим машинам с сухим, уютным и тёплым салоном. Других уже поджидали такси или личные водители, стоило только спуститься со ступеней и запрыгнуть в услужливо открытые двери. У Мишель не было ни машины, ни водителя, ни даже коллег, кому можно было сказать до завтра. Обычно она добиралась до своей квартиры на автобусе. Узнай Шэри или какая-нибудь Тереза Палмер о том, что она пользуется общественным транспортом, а не Убером. Они бы еще долго хлопали ресницами, пытаясь понять, она шутит или нет. Но таким дождем Мишель решила позволить себе поблажку и взять такси. Перспектива потратить лишние деньги больше пришлась ей по душе, чем промокнуть до нижнего белья. Она раскрыла зонтик, подошла к проезжей части и оглянулась в поисках заветной машины с шашечками. А вот и она. Такси! крикнула Мишель, будто ее могли расслышать за завесой дождя, и махнула рукой. Фары блеснули, и Мишель выдохнула с облегчением. Уже через 15 минут она будет дома, забудет про Дэвида Блейка с его бездонными глазами, мистера Хёрли с его вызывающими взглядами и этот мокрый день. От бордюра только отъехал блестящий Бентли, и водитель такси собирался перестроиться, чтобы подъехать к Мишель. Но внезапно какой-то идиот нажал на газ, вывернул из-за такси и со свистом обогнал его затормозив прямо у ног Мишель. Её обдало ледяным цунами из скопившейся лужи у бордюра. Тонкий плащ тут же пропитался грязной водой балтиморских улиц. Тысячи лезвий впились в стройное тело Мишель, так что она не могла пошевелиться и глупо продолжала держать зонтик, хотя на ней уже не осталось сухого места. С водительского сиденья выскочил молодой парень в дождевике и с коробкой в руках. Видно курьер, который торопился доставить посылку в здание. Он даже не взглянул на Мишель, по волосам и лицу которой стекали струи дождя. Вернее, даже не заметил, потому что пробежав мимо, толкнул её плечом и даже не извинился. Мишель выронила зонтик, и вороватый ветер тут же подхватил его и понёс вниз по улице. Она замерла от ледяного шока и даже не знала, что теперь делать. Боялась пошевелиться или хотя бы вернуться под крышу. Эй, Мишель. Знакомый голос прорвал шум дождя где-то за спиной. Рука мягко тронула его плечо и развернула к себе. Господи, почему вы стоите здесь под дождём? Вы вся вымокли. Дэвид с его обеспокоенными добрыми глазами тут же спрятал Мишель под своим огромным зонтом. Какой-то придурок облил меня с ног до головы, а потом ещё и толкнул. Я потеряла зонт и так и не поймала такси. От холода у Мишель начинали синеть губы, но она даже не заметила, с каким аппетитом на них уставился Дэвид Блейк. Она хватала ртом холодный воздух и всё больше промерзала до самых костей. Я вас отвезу. Что? Нет, ну что вы? Не стоит из-за меня бросить, Мишель. Вы замёрзли до чёртиков. Даже если вам удастся сейчас сесть в такси, вы заболеете быстрее, чем доедете до дома. Мне неудобно просить вас. А вы не просите? Улыбнулся Дэвид. Я сам предложил. 10 секунд разговора с кем-то по телефону, и через минуту возле них уже остановился Мерседес, на котором они ездили обедать в самый первый день. «Идемте». Водитель выскочил из машины и перебежками обогнул Мерседес, открыв заднюю дверь для босса. Мистер Блейк взял Мишель под трясущийся локоть и галантно усадил в салон. Сам же сел с другой стороны. Как только двери захлопнулись, шум дождя стал таким приглушенным, будто кто-то выключил звук. Мишель тряслась и пыталась обнять себя, чтобы согреться. В насквозь промокшей одежде это казалось невозможным. Куда едем? спросил грубый голос с переднего сиденья. Мишель сказала домашний адрес и вжалась в сиденье. Ей хотелось поскорее залезть в горячий душ и простоять там полчаса не меньше. Но в то же время ей не хотелось, чтобы Дэвид увидел, где она живёт. Мишель никогда не стеснялась того, кем она была. Простой, незатейливый, в туфлях из месьес и серебряными серьгами-гвоздиками, что ей подарили родители ещё 10 лет назад. Она не стыдилась своей квартиры в Арлингтоне, районе почти на краю города которая в сравнении с апартаментами других работников Хёрли Блейк и Брауна напоминала тесную кладовку. Но это был Дэвид Блейк, мужчина, который впервые за долгое время вызывал в ней странную мешанину чувств. Тем более она не хотела представлять его на пороге квартиры, слишком лично, слишком интимно, слишком опасно. Простите, мистер Блейк, я вымозала вам всё сиденье. Я оплачу химчистку. Не беспокойтесь, Мишель. Это всего лишь обивка. Другой бы на месте мистера Блейка удушил бы любого, кто посмел залить водой кожаные светлые чехлы его Мерседеса. А от Мишель уже успела натечь целая лужа. Главное, чтобы вы согрелись. Виктор, включи, пожалуйста, печку на полную. Попросил Дэвид водителя, хотя в салоне и так было достаточно тепло. Держите. Это поможет вам согреться. Он протянул промокшей пассажирке плед, который был сложен в подлокотник между ними. Как предусмотрительно. Вы всегда храните в машине одеяло, шутливо заметила Мишель. На случай, если моя помощница превратится в тающую сосульку. Он тоже улыбался. Мишель поняла это по голосу, который зазвучал не так серьёзно, как обычно. Она потянулась за пледом и коснулась тёплой кожи Дэвида. Её касание было обжигающим. Если бы Мишель так не продрогла, то сгорела бы от жара, но сейчас сгорала лишь от волнения. Снимите свой плащ, он мокрый насквозь. Совет был ловким, но от чего-то все в машине почувствовали себя неловко. Мишель принялась стягивать противную накидку, как оказалось, совсем не спасающую от дождя. Ей было невыносимо думать, что мокрая блузка прилипла к телу, выставляя напоказ всё, что Мишель привыкла скрывать от посторонних глаз. Она надеялась, что Дэвид галантно отведёт глаза куда-нибудь на проезжающий пейзаж из туманных силуэтов зданий. Но в то же время ей хотелось, чтобы он не сводил взгляда с неё. Что с ней такое? Как только одеяло коснулось её плеч, всё тело будто разом обмякло в этом мягком облаке из ткани. Так намного лучше. Спасибо ещё раз. Это меньшее, что я могу сделать. Мне повезло, что вы оказались поблизости. Обычно вы работаете допоздна, почему же сегодня вышли из офиса так рано? Оказавшись так близко к мистеру Блейку, пережив с ним этот момент унижения, Мишель почувствовала себя смелее и решила завязать хоть какое-то подобие беседы до квартиры оставалась ещё половина пути, и она не хотела, чтобы дорога затянулась в идиотском молчании. Тяжёлый вздох спугнул Мишель. Может, Дэвид не хотел об этом говорить? Это дело. Дело Болтона. Оно самое, чтоб его. Мишель лишь поверхностно знала, над чем работает её начальник. Она тщательно изучала все тяжбы, за которые брался Дэвид, чтобы быть в курсе его дел. Но у неё никогда не было всей информации. К тому же, она не была юристом, чтобы разбираться во всех тонкостях процесса. В машине царила тишина, и Мишель решила, что мистер Блейк больше ничего не скажет. Она ведь была всего лишь его секретаршей, нечего выбалтывать ей рабочие детали. Но Дэвид внезапно подал голос. Сегодня я отказался от дела. Что? Внутри у Мишель что-то запело. Собственно, с Хёрли и с Брауном мы встречались, чтобы обсудить этот вопрос. Я сказал им, что выхожу из дела. Мишель даже представить не могла, как партнёры отреагировали на отказ Дэвида. Если мистер Браун ещё спокойно выразил своё негодование, то мистер Хёрли наверняка метался по кабинету, размахивая пухлыми руками. Но что заставило вас изменить решение? Я с самого начала не хотел браться за него. Но Хёрли настоял, да и Болтон так всё обставил, будто он ни в чём не повинная овечка, а эти женщины просто пытаются стрясти с него денег. Не знаю, о чём я тогда думал. Мне казалось, что я умею читать людей, но Гарретт Болтон, тот ещё тип, обвёл меня вокруг пальца. Мишель осторожно взглянула на босса, одновременно обрадовавшись и изумившись, что он так разоткровенничался с ней. Дэвид разглядывал что-то в окне. А может, и вовсе там ничего не видел. Когда стало ясно, что женщины, подавшие иск, не собираются отступать, Болтон позвонил и потребовал, чтобы я нашёл любой предлог, и даже незаконный, чтобы остановить их. Представляю, какого вы обо мне сейчас мнения. Внезапно усмехнулся он, по-прежнему не отводя глаз от стекла. Признаюсь, как только я узнала суть дела, я немного огорчилась, что вы согласились защищать кого-то вроде мистера Болтона. Мишель решила играть честно. Но теперь я вижу все того же уважаемого и справедливого человека, каким вы показались мне сначала. После этих слов Дэвид обернулся. Он просто не мог не сделать этого. Ему будто нужно было увидеть ее лицо, ее глаза, ее губы, чтобы понять, правду она говорит или врет, чтобы не обидеть. Что же вы ему ответили? Я послал его. Вы шутите? «Нисколько. Я сказал Болтону, что не собираюсь участвовать в его махинациях, и даже подумывал о том, чтобы представлять сторону истиц». Это потрясающе, мистер Блейк. И Имешали всерьёз, так считала. Не всё так просто. Хёрли и Браун не дадут мне просто так замять это дело. Болтон уже потребовал компенсацию за мой отказ. Вместо меня выступит Роберт, но у него мало времени, чтобы состряпать приличную тактику. Скорее всего, мы проиграем и потеряем не только большой куш, но и старого клиента. Мне очень жаль, мистер Блейк. А мне ни капли. Такие, как Гарретт Болтон, возомнили себя неприкасаемыми, раз у них есть власть и деньги. Я просто счастлив быть тем, кто смог бы поставить его на место. Но я уйду. И на моё место адвоката дьявола придёт любой другой. Да чёрт возьми, выстроится целая очередь из желающих заполучить гигантского клиента и такой же гигантский улов. Я не жалею, что вышел из игры. Лишь огорчен тем, что мои партнеры будут первыми в этой очереди. Мишель хотелось взять босса за руку, чтобы выразить свою поддержку, но это было бы не просто неуместно, а непозволительно. Вместо этого она лишь сказала: "Вы поступили по совести. Это дорогого стоит, и правильные люди оценят это". Если ваши партнёры готовы на всё ради денег, даже вступиться за того, кто виновен в ужасных вещах, то это неправильные люди. Дэвид хотел было что-то сказать, но не успел. Машина плавно остановилась. Виктор потянул за ручник, за портье из непрекращающегося ливня всё же проступили очертания знакомого Арлингтона и её дом. Мы приехали. Спасибо вам в сотый раз за то, что спасли меня. Мишель стянула палец с плеча, но Дэвид остановил её, положив свою тёплую ладонь поверх её только-только переставших дрожать пальцев. "Оставьте. Без него вы снова окоченеете. Тут пройти 10 метров. Всё ещё льёт как из ведра, а вы потеряли зонтик. Я провожу вас". "Не стоит, я". Но Дэвид Блейк уже вылез из Мерседеса и через мгновение открыл дверь с её стороны, защищая каждый сантиметр её тела широким зонтиком. Мишель стало неловко, что Виктору пришлось остаться на своём привычном месте в ожидании босса. А ещё за то, что он стал молчаливым свидетелем их откровенного разговора, за которым пряталось как будто что-то большее, чем обсуждение дела начальника и его секретарши. Хотя по долгу службы он наверняка привык и к ожиданию и к личным разговорам, как же нелепо она выглядела в этом коконе из одеяла. Но снимать дополнительную броню от дождя Не хотелось. Дэвид шёл так близко, что Мишель чувствовала роскошный древесный запах его духов. Прежде такие ароматы ей попадались лишь в торговых центрах, когда она проходила мимо дорогих отделов с парфюмом. Если бы не это треклятое одеяло, Мишель бы точно почувствовала тепло его тела. Это и пугало, и притягивало. Они молча поднялись по ступенькам на крыльцо, и навес тут же захватил их под своё крыло. Мишель повернулась лицом к боссу и хотела было снова рассыпаться в благодарностях, но Дэвид легко усмехнулся и опередил её. Прошу вас, только не надо снова благодарить. Но вы спасли меня от мокрой смерти, пошутила Мишель. По крайней мере, от простуды уж точно. Я просто подвёз вас до дома, не больше. Мишель же чувствовала, как это больше расползается по всему её телу. Для него это было не больше, а она словила себя на мысли, что нарушает собственные обещания. Обещание не вестись на обаяние Дэвида Блейка, который по желанию мог включать и выключать его. Такое ощущение, что рядом с ней кнопка всегда горела зелёным. Ну что ж, протянул Дэвид, бросая взгляд на входную дверь. Ему будто не хотелось прощаться, как и ей. Я рад, что вы оказались дома в целости и сохранности. Мне пора. Губы Мишель приоткрылись, чтобы сказать спасибо снова, но Дэвид засмеялся и выставил руку вперёд. Никаких благодарностей, а то я скоро из себя супергероя. Тогда просто до завтра. И мистер Блейк тот обернулся уже на последней ступеньке. Дождь молотил по асфальту и перилам так усиленно, что почти заглушал голос Мишель. Вы поступили правильно с делом Болтона. Даже если это может повлиять на отношения с вашими партнёрами, то хотя бы не совестью. Болтон заслуживает честного суда и честного защитника. И если так выйдет, что справедливого суда не будет, то останется хотя бы ещё один справедливый защитник. Дэвид глазел на неё с расстояния двух метров. Его глаза терялись в дымке холодных капель, но Мишель увидела всё тот же блеск, что и раньше. Если бы она осталась всматриваться в него хоть на секунду дольше, то она бы в нём утонула. Поэтому Мишель лишь кивнула на прощание и зашла в подъезд. Как только дверь за ней со стуком захлопнулась, она прислонилась к ней спиной и попыталась заглушить фонтан чувств внутри. Да. Она нарушала собственные правила. Ведь понимала, что он начинает стремительно и бесповоротно влюбляться в Дэвида Блейка.